Нечеловеческим усилием поборов робот, связавшую язык, Крисанта Моровильес подошел к девочке и спросил, не может ли он помочь ей поливать цветы. Она согласилась, и с тех пор каждый раз, как Мария Порталь приходила в монастырь и занималась стрепней, Крисанта и Фатима вместе подметали кельи и мыли переходы и коридоры, вместе меняли цветы в вазах на алтаре, протирали окна, вощили каменные плиты двориков или вытряхивали пыль из молитвенников. Между некрасивым мальчиком и прелестной девочкой рождалась первая любовь, которая всегда потом вспоминается как самая большая. Она подобна нити, которую может оборвать разве что смерть. Полупарализованному мальчику едва исполнилось 12 лет, когда Валентин Мэровильес и Мария Порталь заметили первые признаки влечения, благодаря которому Крисанта вскоре превратился во вдохновенного поэта и прославленного композитора. Это было на танцульках, куда, по крайней мере, один раз в неделю собирались те, кто жил по соседству с площадью Санта-Анны. То ли по поводу рождения, то ли в связи со смертью, предлогов всегда хватало отметить радость, либо залечить горе. В сарайчике портного чумпитаса во дворе их дел мастеров Лимы, в тупике, где жил Валентин, до рассвета веселились и плясали под переборы гитары и уханье контрабаса, слышались звонкие хлопки в ладоши и высокие голоса певцов. В то время как разгоряченные спиртными и ароматнейшими блюдами Марии Порталь танцоры с жаром выбивали искры с гранитных плит площади, Крисанто Муравильес с таким восхищением смотрела на гитаристов, певцов и контрабасистов, словно они были чем-то сверхъестественным. Как только музыканты устраивали перерыв, чтобы выкурить сигарету или пропустить стаканчик, ребенок робко приближался к гитарам, осторожно, будто опасаясь испугать, гладил их, трогал струны, исторгая из них неясные аккорды. Вскоре всем стало ясно, что у мальчика не просто способности, а выдающееся дарование. Маленький инвалид обладал прекрасным слухом, он мгновенно схватывал и запоминал любой мотив, и хотя ручки его были слабы, вскоре с уверенностью взрослого мог сыграть на контрабасе любую народную мелодию. В перерывах, когда оркестранты выпивали и закусывали, мальчик самостоятельно постигал секреты музыки и особенно полюбил гитару. Соседи уже привыкли, что на праздниках он стал выступать как музыкант. Ноги Крисанта не росли. Ему было уже 14 лет, а выглядел он восьмилетним ребенком. Он был очень худ, хуба-даба, отличительная особенность удухотворенного существа и свидетельство о натуры. так как страдал отсутствием аппетита. Если бы Мария Порталь не проявила мужества и стойкости и не впихивала в него еду, юный Барт улетучился бы в конце концов. Тем не менее, если речь шла о музыке, это хрупкое существо не ведало усталости. Гитаристы округи, бывало, после долгих часов игры и пения, ввалились от усталости наземь. У них опухали от струн пальцы, для окружающих было бы лучше, если бы они умолкли, а не фальшивили. Но инвалидик по-прежнему сидел на своем стульчике с соломенным сидением. Ножки у него, как у японцев, не доставали до земли. Его маленькие, не знающие усталости пальцы извлекали из инструмента чарующие мелодии. При этом сам он напевал так, будто праздник только начинается. Голос у него был не сильный. Конечно, он не смог бы соперничать со знаменитым эсекиелем-дельфином, от голоса которого, когда он при исполнении некоторых вальцев брал верхняя соль, звенели стекла в окне напротив. Однако недостаток его силы возмещали неутомимость, фанатическая любовь к музыке, богатство оттенков в игре, когда каждая нота звучала должным образом. Но прославился он не как исполнитель, а как композитор. То, что наполовину парализованный юноша из «Бариус Альтас» не только умеет играть и напевать народные мелодии, но и сочиняет их – Стало известно в День ангела-поварихи, когда веселый праздник с конфетти, серпантином и пищалками заполнил тупик Санта-Анны. В полночь музыканты удивили присутствующих неизвестной до той поры полькой слова диалогов, которые отличались своеобразием. Как? Любовно, любовно, любовно. Что? Принесу я цветок полевой. Где? А в петличке так скромно, так скромно. Кому? «Мария Порталь, Мария Порталь, дорогой». Мелодия захватила людей безудержным желанием плясать и прыгать, а слова развеселили и растрогали их. Все в один голос спрашивали, кто же автор. Музыканты указали на кресанта Моровильеса, который, как истинно великий талант, скромно потупил глаза. Мария Порталь чуть не задушила его поцелуями, брат Валентин вытер слезу, и вся округа приветствовала бурной овации нового стихотворца. В городе неведомых, скрытых сокровищ, родился музыкант. Взлет карьеры Крисанта Моравильеса, если позволительно применять термины, напоминающие о спортивных состязаниях к способностям, отмеченным свыше, был стремительным. Через несколько месяцев его песни пела вся Лима, а через несколько лет они завоевали умы и сердца всего Перу. Ему не исполнилось 20, когда и Авеля, и Каин, и друзья, и враги вынуждены были признать, что он самый популярный композитор в стране. Его вальсы развлекали на праздниках богатых, под них танцевали мещани на благотворительных вечерах, и популярны они были среди бедняков. Музыкальные ансамбли города соперничали между собой в исполнении музыки Крисанта, и не было юноши или девушки, кто, избрав тернистый путь вокала, не включил бы в свой репертуар чудесные пьесы Моровильеса. Были выпущены пластинки с его музыкой, переиздавались его партитуры, его мелодии звучали по радио, о нем писали журналы. Воображение народа, молва сделали колченогого композитора из Барио Альта с легендой. Славы и популярность не вскружили голову скромному юноше, воспринимавшему все почести с бесстрастностью, невозмутимостью лебедя. Учебу он оставил во втором классе средней школы, чтобы целиком отдаться искусству. На деньги, полученные за игру на праздниках, за исполнение серенад или сочинение акростихов, он купил себе гитару. В тот день он почувствовал себя счастливым, теперь у него появился духовник, которому он мог поверять свою печаль. Товарищ по несчастью, голос его вдохновения. Крисанто не знал музыкальной грамоты. Он творил на слух, повинуясь интуиции. Заучив родившуюся в нем мелодию, юноша затем напевал ее местному учителю Бласу Санхиносу, метису, переселившемуся в город. Тот переводил мелодию в знаки на нотные линейки. Молодой человек никогда не стремился заработать на своем таланте. Он не продавал своих сочинений, не заявлял об авторских правах на них. И когда друзья передавали ему, что посредственность эзотертической богемы занимались плагиатом его сочинений, текстов и музыки, Крисанто лишь отмахивался, делая вид, будто зевает. Несмотря на свое бескорыстие, музыкант все же получал кое-какие деньги, присылая ему фирмами граммофонной записи или радиостанциями, и на две деньги ему насильно вручали хозяева, в домах которых он играл на праздники. Крисанто все отдавал родителям. А после того как они умерли, ему тогда было 30 лет, тратил их в кругу друзей. У него никогда не появлялось желание покинуть свой родной квартал комнату под номером 10 в общем коридоре дома в тупике, где он родился. чем это объяснить верностью родному углу и сознанием скромности своего происхождения или просто тем, что он любил например ручей протекающий рядом, наверное тема другим. Но главное, живя в этом узком пенале, Крисанта был рядом с девушкой голубой крови по имени Фатима, которую он увидел, когда та была служанкой, и которая ныне приняла постриг и дала обет послушания, нищеты и, увы, девственности, как Христова невеста. Вот в чем заключалась тайна его жизни, вот причина его грусти, которую все вокруг... О, близорукость толпы, душа которой покрылась коростой, относили всегда за счет его физической неполноценности, малоподвижных ног и искривленного тела. Однако именно по причине уродства, из-за которого Крисант оказался моложе своих лет, он мог сопровождать свою мать в крепость монашек-босоножек и хоть раз в неделю видеть девушку своих сновидений. Любила ли сестра Фатима инвалида так же, как он ее? Никто этого не знает. Тепличный цветок, которому неведома тайна опыления дикого растения. Фатима росла и превращалась из девочки в девушку, из девушки в женщину, среди старух в мертвящей атмосфере монастыря. Все, что могло стать достоянием ее слуха, зрения или воображения, подвергалось суровой цензуре, установленной монашеской конгрегацией, видимо, строжайшей из строгих. Разве могла подумать, что воплощенная добродетель что чувство, по ее мнению принадлежавшее только Господу Богу, любовь, у людей могло стать предметом купли-продажи. Но так неосознанно, как ручьи сбегают с гор, устремляясь к реке, как ягненок, еще не открыв глаза ищет материнский сосок с белым молоком, так и Фатима, возможно, любила музыканта. Во всяком случае, он был ее другом, единственным знакомым ей существом одного с нею возраста, единственным товарищем в игре, если можно назвать игрой работу, что они делили поровну, пока великая рукодельница Мария Порталь обучала монашек искусству вышивания. В это время дети мыли полы, протирали окна, поливали цветы, зажигали свечи. Но и в детские годы, и повзрослев, они часто беседовали друг с другом. Разговоры были целомудренными, девочка была непорочна, мальчик робок, обоих отмечала чистота и кроткий нрав. Потому и говорили они о любви, не произнося этого слова, Затрагивая совершенно посторонние темы, вроде прекрасной коллекции разноцветных бумажных иконок сестры Фатимы, или Крисанто рассказывал послушнице, какие из себя трамваи, автомобили, что такое кино. Обо всем этом говорилось, и легко было догадаться, о чем идет речь в песнях Моровильеса, посвященных безымянной таинственной женщине. Исключение составил знаменитый вальс, название которого вызывало жгучее любопытство у поклонников таланта композитора. «Фатима – это непорочная дева Фатима». Крисанта Моровилья знал, он никогда не сможет вызволить Фатиму из монастыря и сделать ее своей, но все равно был счастлив, видя свою музу лишь считанные часы в неделю. Эти мимолетные встречи питали его вдохновение рождали песни, о жесткосердных красавицах, Яраве, Фестехо, Резбалясо. Вторая трагедия в его жизни, первой была инвалидность, случилась в тот день, когда мать-настоятельница конгрегации босоножек случайно застала его за отправлением нужды. Мать Летума несколько раз переменилась в лице и зашла сикотой. Она тут же побежала к Марии портале, спросила, сколько лет ее сыну. Партниха ответила, что мальчику уже 18, хотя ростом и телосложением он может сойти за десятилетнего. Перекрестившись, мать-настоятельница отныне запретила юноше переступать порог монастыря.